кричал Голова, продолжая тащить своего пленника прямо в сене, который, не оказывая никакого сопротивления, спокойно следовал за ним, как будто в свою хату. — Карпо, отворяй комору сказала Голова десятскому Мы его в темную комору а там разбудим писаря, соберем Десяцких! Переловим всех этих буянов, и сегодня же и резолюцию всем им учиним!» Десяцкий забрянчал небольшим висячим замком в синях и отворил комору. В это самое время пленник, пользуясь темнотою синей, вдруг вырвался с необыкновенную силу из рук его. «Куда?» — закричала голова, ухватив его еще крепче за ворот. «Пусти! Это я!» Слышался тоненький голос. — Не поможет, не поможет, брат! Вези себя хоть чертом, не только бабою, меня не проведешь! И толкнул его в темную комору так, что бедный пленник застонал, упавший на пол, а сам сопровождении десятского отправился в хату писаря, и вслед за ними, как пароход, задымился винокур.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 Душа горела у меня узнать эту птицу, дорожь замазана шажою, как у чёрта, что куют гвозди для грешников. — А как он одет, пан писарь? — В чёрно-выворочном тулупе, собачий сын, пан голова. — А не лжёшь ли ты, пан писарь? Что, если этот сорванец сидит теперь у меня в коморе? — Нет, пан голова, ты сам, не в гнев будь сказано, погрешил немного.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 «Не шельма этот проклятый сорви, голова «Шельма, пан Голова!» «Не пора ли нам всех этих повес, прыж, расколей хорошенько и заставить их заниматься делом?» «Давно пора, пан Голова!» «Они дурни собрали себе!» «Кой черт!» «Они почудился крик свояченица на улице!»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 Году комиссару тогдашнему летачему. Дан был приказ выбрать из казаков такого, Который бы был посмышленнее всех. О! Это О! Голова произнес, поднявши палец вверх. Посмышленнее всех. Проводники к царице. Я тогда...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 Ужас изобразился в лице писаря. десятки приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть ружно разинутых ртов своих. Перед ними стояла свояченица. Изумленно не менее их, она, однако ж, немного очнулась и сделала движение, чтобы подойти к ним. — Стой! — закричал диким голосом холова и захлопнул за ней дверь. Господа, это сатана продолжал он «Огня! Живее огня! Не пожалею казенной хаты, зажигай, зажигай, чтобы и костей чертовых не осталось на земле. Своя ченица в ужасе кричала, слышу за дверью грозное определение,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 Убей Бог нас! И родились, и крестились, не видали таких мерзких рож. Долго ли до греха, пан Голова, перепугаю доброго человека так, что после ни одна баба не возьмется вылить переполоху. там я вам переполоху. Что вы, не хотите слушаться? Вы верно держите их руку. Вы бунтовщики? это? Да что это? Вы заводите разбой? Вы? Я донесу комиссару! сейчас же час! Слышите? Сей же час. Бегите! Летите птицу! Чтоб я вас! Чтоб вы мне! Все разбежались.